Глава вторая. Он не появлялся уже вторую неделю. Софья злилась, ругала его последними словами, но при этом всякий раз ближе к вечеру, когда за окном слышались шаги, спешила к двери. Его звали Георгий, так же, как и ее отца, агента по снабжению и сбыту на кондитерской фабрике «Золотой петушок», погибшего вместе с женой в своей собственной квартире от бомбежки в первые дни войны. Отец вышел из низов, Из обычной крестьянской семьи, но выбился в люди и стал прилично зарабатывать. При этом Георгий Илюшин не любил ни роскоши, ни праздных гуляний. Свою жену, мать Софьи, он ничем не баловал, заставлял сидеть дома и вечно чем-то попрекал. Одним словом, ее мать была забитой простушкой, а отец до самой своей смерти так и остался скрягой. Софья выросла совсем другой. Другим был ее Георгий. По паспорту он значился Георгием Юлиановичем Саврасовым, но она называла его Жоржем. В криминальном мире он именовался Саврасом, и это было имя, на которое Георгий откликался гораздо охотней, чем на все остальные вместе взятые. Они познакомились в ресторане «Золотой Лев» в 45-м, где она в те годы работала шансонеткой. Тогда она встречалась с Толиком, сыном директора конструкторского бюро завода «Металлист», Толик был на год младше Софьи. Он влюбился в нее с первого взгляда, увидев ее на сцене, и стал приходить в «Золотой лев» регулярно. Он дарил ей цветы, потом пригласил в театр, потом долго ухаживал, пока она, наконец, не уступила. Получив свое, Толик не давал Софье проходу. Ревновал каждому встречному и, наконец, позвал замуж. В тот вечер, когда она закончила свое выступление, Толик пригласил ее к столу и вручил тоненькое колечко с невзрачным камешком. Увидев такой сомнительный подарок, Софья рассмеялась Толику в лицо. «За сколько ты это купил? Ты думаешь, это бриллиант?» «Это не бриллиант, но разве это имеет какое-то значение?» Толик замялся и побагровел. «Глупыш! Конечно, это имеет значение. Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой и даришь мне простую стекляшку. И это сейчас?» «Что же будет, когда мы проживем десяток лет? Что ты тогда будешь мне дарить? Сковородки?» Толик побагровил еще сильнее. «Я люблю тебя и считаю, что это главное, а ты упрекаешь меня, что я не потратил на это кольцо кучу денег. И не называй меня глупышом, меня это бесит. Отвечай, ты выйдешь за меня!» «Твой папочка – большая шишка, у него определенно водятся деньги, и если их нет у тебя, то он наверняка мог бы тебе их одолжить». «Ты самый настоящий жмот, поэтому убирайся, я не стану твоей женой!» Толик вскочил и хлопнул ладонью по столу. «Ты бессердечная тварь! Ты бездарность! Ты думаешь, что здесь кому-то нравятся твои песенки? Тебя здесь держат лишь потому, что у тебя смазливое личико. Тебе уже 33, скоро твое лицо и твоя шея начнут покрываться морщинами, а твой хозяин вышвырнет тебя на улицу. Тогда тебя ждет либо голодная смерть, либо панель!» Софья вскочила и отвесила Толику увесистую пощечину. Он съежился, как ребенок, ухватился за щеку и замахнулся для ответного удара. Софья подалась вперед, подставляя себя, но удара не последовало. Худощавый мужчина в черном пиджаке перехватил руку Толика, рванул его на себя и резко ударил в живот. Несостоявшийся жених заскулил, как побитый щенок. На его лице выступили слезы. Метр в приталенной красной жилетке двинулся, было к дерущимся, но вдруг застыл поправил бабочку и с пониманием кивнул худощавому. Незнакомец обернулся, кому-то махнул, указывая на Толика. Тут же появился бритоголовый здоровяк с двойным подбородком. Он ухватил Толика за шиворот и потащил к выходу. Тот размахивал руками и что-то верещал, но никто даже не пошевелился, чтобы ему помочь. «Я вижу, вы разбираетесь в драгоценностях», — с улыбкой проговорил незнакомец. «Даю вам слово, если мы поладим. Я буду дарить вам что-то более стоящее». «Поладим? Что вы имеете в виду?» «То самое, о чем ты подумала, дядка», — Софья громко фыркнула. «Разве можно так разговаривать с приличной дамой?» «А вы приличная», — улыбнулся мужчина. «Вы хам и мужлан». «Так мы поладим или нет?» Две сидевшие за соседним столиком юной дамочки вытянули шею и уставились на них с необычайным интересом. «Нет!» – бросила Софья и отвернулась. «К тому же вы мне совсем не нравитесь!» «Неужели вам нравятся такие, как этот ваш приятель, который только что нас поспешно покинул? Мне кажется, таким женщинам, как вы, нравятся солидные мужчины». «А вы солидный?» «Разумеется. Я вам это докажу. Поехали!» «Мой приятель отвезет нас до гостиницы!» Софья бросила на собеседника испепеляющий взгляд. Однако, когда он протянул ей руку, она приняла ее и двинулась к выходу, провожаемая завистливыми взглядами сидевших за соседним столиком девиц. Так Софья Илюшина познакомилась с Аврасом и Лексой. Часы показывали половину одиннадцатого, когда Софья вышла на свой обычный променад. Облаченная в приталенное шифоновое платье цвета Тифани. С глубоким вырезом на лифе и с бантом на спине, женщина двинулась вдоль близлежащих домов. На высоких каблуках, изящно покачивая бедрами, Софья шла не спеша, стараясь держать спину прямо и не опускать голову. Пройдя до поворота, она свернула направо и обернулась. Взгляд ее был мимолетным, поэтому Софья не успела заметить идущего за ней мужчину в темном твидовом пиджаке. Перед тем, как женщина повернула голову, преследователь без особого труда успел укрыться за афишной тумбой. Софья прошла еще метров сто, перешла дорогу и вошла в ювелирный магазин под названием «Золотая лихорадка». Она кивнула молодому чернявому продавцу и прошла к витринам. «Снова вы? Очень рад вас видеть в нашем магазине!» Молодой человек учтиво двинулся ей навстречу. «Нет-нет, не беспокойтесь, я просто посмотрю» одарив продавца милым взглядом, заявила Софья. Белая рубашка с накрахмаленными манжетами, волосы зализаны назад, глаза темные, как ночь. Он был бесспорно хорош, но чересчур юн. Поэтому Софья отвернулась от него и принялась разглядывать витрину с драгоценностями. «Я так понимаю, вас опять интересуют те же мчужные серьги в оправе из красного золота?» «Все-то вы знаете...» Парень рассмеялся, но его смех выглядел наигранно. «А как же? Вы ведь уже несколько раз их мерили!» Софья нахмурилась. «Мерила? И что с того?» «О, не сердитесь! Я хотел сказать, что у вас отличный вкус. К тому же эти серьги идеально подходят к вашим глазам. Спешу вас обрадовать. Они пока не проданы». «Что вы сказали?» – возмутилась Софья. «Что значит «пока»?» Продавец слегка поклонился к гости, его рот растекся в угодливой улыбке. Я хочу сказать, что понравившаяся вам вещь осталась у нас в единственном экземпляре. Так что, если вы хотите приобрести ее, вам лучше поспешить. Но как же так? Я хочу эти серьги, но я не взяла с собой наличность. А нельзя эти серьги отложить? Вещь, как вы понимаете, дорогая. И мы не можем допустить, чтобы она залеживалась на витрине. Так что, если появится покупатель, мы вынуждены будем продать эти серьги. Если же вы хотите, чтобы мы оставили их для вас... «Вам нужно будет внести залог». «О какой сумме идет речь?» «Не меньше половины стоимости товара». Тон, с которым были сказаны эти слова, покоробил Софью. «О боже, но у меня нет таких денег». «Прошу меня простить, но в этом случае вам нужно поскорее найти деньги и оформить покупку до того, как ее купит кто-то другой». «Мне очень нужны эти серьги», — плаксиво взмолилась Софья. «Накануне...» Они жутко поссорились с Жоржем. Она сказала, что уходит от него, и он впервые ее ударил. Потом был скандал, потом примирение. В результате они оказались в постели. К утру Жорж пообещал купить ей что-нибудь стоящее, и она выбрала именно эти серьги. Когда Жорж узнал цену такого подарка, он сказал, что у него сейчас нет такой суммы, но он что-нибудь придумает. После этого он пропал, а Софья стала каждый день ходить в золотую лихорадку чтобы полюбоваться на желанное украшение. «Если у вас нет денег, то, может быть, вам стоит купить что-то попроще?» предложил продавец. «Вот, посмотрите на эти сережки. Они тоже подходят к вашим глазам, но стоят гораздо меньше». Парень потянулся к витрине, но Софья топнула ножкой и громко выкрикнула. «Нет! Мне нужны именно эти! Дайте их мне! Я хочу еще раз их померить!» «Пожалуйста!» Продавец достал серьги и протянул их Софье. Она надела одну серьгу, но в этот момент звякнул колокольчик на входной двери. И в магазин вошел тот самый мужчина, который следовал за Софьей от ее дома. Софья тут же уставилась на вошедшего. Среднего роста, широк в плечах, не красавец, но что-то было в нем такое, что заставило Софью быстро снять серьги, расправить плечи и выставить вперед грудь. Мужчина учтиво кивнул даме и обратился к продавцу. «Как вас зовут? Молодой человек?» «Алексей», Алексей — представился Чернявый. «Так вот, Алексей, мне нужен подарок для женщины. Только я еще пока не знаю, что именно». «Вы ищете подарок для вашей дамы? Может быть, для жены?» Елейно уточнил Чернявый, на время позабыв про Софью. Мужчина усмехнулся. «Я не женат. Подарок мне нужен для супруги одного моего друга». Он многозначительно посмотрел на Софью финского дипломата, который на днях прибывает в город. Он попросил меня об услуге. Оказывается, у его жены скоро юбилей, и он решил привести своей благоверной что-нибудь этакое именно из России. Но беда в том, что я совсем ничего не понимаю в драгоценностях». «Какой суммой вы готовы пожертвовать?» – оживился Алексей. «Цена меня не волнует. Покажите мне что-нибудь, что действительно не стыдно подарить настоящей светской даме». Чернявый тут же бросился доставать из ящиков обшитые бархатом коробочки. Красные, черные, темно-нефритовые. В этих коробочках на поролоновых вставках лежали удивительной красоты вещицы. Серьги, кулоны, подвески, броши. Отдельной стопкой стояли витые браслеты, цепочки и бусы. У Софьи разбежались глаза. Мужчина же смотрел на украшения весьма спокойно. Он то и дело брал что-нибудь из украшений в руки, подносил к глазам равнодушно возвращал продавцу. Очень скоро ему это надоело, он зевнул, прикрывая рот рукой, оглянулся вокруг. «Признаюсь, я не особо во всем этом разбираюсь», заявил он со вздохом и неожиданно обратился к Софье. «Простите, а эти серьги, которые вы сейчас мерили, они хорошие?» «Это одна из самых дорогих вещей в нашем магазине», не дав Софье опомниться, проворковал Алексей. В этот момент Софье показалось, что она готова задушить этого смазливого хлыща. Незнакомец подошел ближе Я глядел Софью, задержав взгляд на вырезе ее платья. «Да, такая женщина наверняка разбирается в подобных вещах. Эти серьги, из чего они?» «Эти серьги из красного золота, с самой высокой пробы, Во оправу вставлен белый жемчуг. Кроме того, изделие инкрустировано мелкими бриллиантами. Поверьте, это одно из самых дорогих предложений нашего магазина!» На одном дыхании выпалил продавец. «Если прекрасная дама уже купила эту пару, я хочу точно такие же. «Принесите, пожалуйста», — попросил незнакомец. «Этот товар уникальный и дорогой, поэтому у нас в наличии только одна пара». «Вот досада! А как быстро вы можете сделать заказ и получить другую такую же пару?» «Мы не можем этого сделать. Но это не беда. Эта гражданка не покупает эти сережки. Она просто решила их примерить. Так что, если вы хотите приобрести их, то можете забрать товар прямо сейчас». Незнакомец снова оглядел Софью, на этот раз остановившись на ее стройных ножках. «Вы в самом деле не хотите покупать эти серьги?» «Хочу, очень хочу, но у меня нет с собой нужной суммы», побелев от страха, застонала Софья. «Прошу вас, не покупайте их. В ближайшее время у меня будут деньги, и я непременно приобрету эту вещь, если, конечно, ее не купите вы». Мужчина задумался. Все это время чернявый продавец с умилением смотрел на него изредка, неприязненно поглядывая на Софью. «Ну хорошо, я не стану их покупать» наконец заявил мужчина. «Спасибо. Я вам так благодарна. Уверена, что вы непременно найдете для супруги вашего друга что-нибудь не менее стоящее. А я... Я обязательно куплю их и буду всегда вспоминать вас за этот благородный поступок». Но тут вмешался Алексей. «Только не забудьте, гражданочка, что если вы не купите эти серьги в ближайшее время, их может купить кто-нибудь другой. К нам вчера уже приходил один важный клиент и тоже собирался купить эти серьги». Мужчина склонил голову на бок, его щека дрогнула. «И что нужно сделать, чтобы серьги достались этой даме?» «Нужен залог». «Сколько?» «Пятьдесят тысяч. Это половина их стоимости». Незнакомец повернулся к Софье, снова заглянул в вырез ее платья и спокойно сказал. «Тогда я покупаю серьги. Мой приятель приезжает через три дня и только на один день. Если к его прибытию вы достанете нужную сумму, то сможете купить их уже у меня». «А я поищу для своего финского друга что-нибудь другое». «Вот мой телефон». Мужчина достал из кармана ручку и блокнот и записал несколько цифр. После этого он достал из своего портфеля, перетянутую банковской лентой, пачку пятисотенных купюр и небрежно кинул на прилавок. «Здесь ровно сто тысяч». Чернявый все же пересчитал купюры, убрал их в сейф и принялся оборачивать бумагой красную бархатную коробочку с серьгами. Получив чек и забрав покупку, незнакомец раскланился с Софьей и с невозмутимым видом покинул золотую лихорадку. После того, как Софья Илюшина покинул ювелирный магазин, туда вошел Семин, один из оперов, с которыми накануне беседовал зверев. Ну, как все прошло? поинтересовался он у продавца и выложил на прилавок коробочку с серьгами. Алексей открыл коробочку, осмотрел товар и кивнул: Без сучка, без задоринки! «Видели бы вы лицо этой дамочки, когда ваш товарищ уносил с собой ее заветную мечту. Считаешь, что она найдет деньги?» «По крайней мере, сделает все возможное». «Вот и хорошо. А теперь верни деньги». Алексей открыл сейф и вручил Семину пачку пятисоток. «Вам что-нибудь еще от меня нужно?» «Нет, ничего». «Тогда скажите, что мне передать директору? Я сделал все, как вы просили. Теперь нам точно не грозит ревизия ОБХСС?» «Примечание. ОБХСС». «Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности». Конец примечания. «Передай наш пламенный привет! Пусть спит спокойно!» Семен коснулся козырька своей кепки, сунул деньги в нагрудный карман и, насвистывая, покинул золотую лихорадку.